Значение простейших. Несмотря на микроскопические размеры, одноклеточные животные имеют большое значение в природе и жизни человека. Многие простейшие играют заметную роль в пищевых цепях водоема. Например, инфузории туфельки поглощают множество бактерий и таким образом очищают воду. Сами они служат пищей, малькам рыб, пресноводным рачкам-дафниям, которыми в свою очередь питаются подросшие мальки рыб и другие животные. В морях, океанах раковины отмерших корненожек, оседая на дно, образуют пласты различных горных пород. Это известняки и песчаник. Мы говорили, что среди простейших много паразитов, например, дизентерийная амеба. Ее цисты, попадают в организм человека при употреблении сырой воды из загрязненных водоемов, внедряются в стенки толстой кишки и вызывают ее язвы. Это или амблеи, вызывающие кишечные расстройства.